Угнав говяд, он укрыл их в пещере, не в той, где родился, а в другой, благо пещер там множество. Но двух коров он по дороге зарезал и зажарил у реки на сильном огне. Он съел их, грудной младенец, и эта исполинская трапеза ребенка вполне подходила к его следам. Сделав все это, продолжал в той же более чем удобной позе Аминхотеп, Вороватый младенец улизнул в свою родную пещеру и улегся в пеленки. Когда же бог солнце снова взошел и хватился своих говяд, он понялся гадать себе, ибо он был богом-гадателем, и узнал, что это мог натворить только его новорожденный брат. Он вошел к нему в пещеру, пылая гневом. При звуке его шагов разбойник сжался в комок, своих божественно благоухавших пеленках и притворился, что спит сном невинности, обняв одной рукой лиру. И как ловко лгал этот лицемер, когда его солнечный брат, которого никакие уловки не могли ввести в заблуждение, с угрозами призвал его к ответу за воровство. «У меня, — лепетал он, — совсем другие заботы. Сладкий сон, материнское молоко, пеленки — чтобы укутать плечи до да теплые омовенья. А потом, по словам мореплавателя, он поклялся великой клятвой, что о говядах и знать не знает. «Я тебе не наскучил, маменька», — прервал себя царь, повернувшись к восседавшей на престоле богине. «С тех пор, как я избавилась от заботы об управлении странами», — отвечала она, «у меня много лишнего времени», «Я могу убить его на истории чужеземных богов с таким же толком, как на что-либо другое. Только мир, кажется мне, вывернулся наизнанку. Обычно царь слушает рассказы, а Твое Величество рассказывает само». «А почему бы и нет?» — возразил Аменхотеп. «Фараон должен учить, и если он чему-то научился, ему не терпится научить этому других». «Моя матушка недовольна, конечно же, тем, — продолжал он с движением пальцев, как бы объясняя ей ее же слова, — что фараон не спешит рассказать этому разумно вдохновенному Агнусу свои сновидения, чтобы услыхать, наконец, правду о них, ибо в том, что я получу от него правдивое истолкование, меня уже почти уверили его утешительная внешность и некоторые его высказывания». Кроме того, мое величество не боится его прорицаний, ибо он обещал мне, что гадать будет не по образцу бесноватых юношей, не ужасая меня пророчествами вроде того, что нищие станут пожирать жертвенные дары. И разве ты не знаешь удивительного свойства души человеческой добровольно оттягивать исполнение самого большого желания, когда это желание — должно наконец-то сбыться. Оно и так исполняется, говорит себе человек, и окончательное его исполнение зависит лишь от меня, поэтому я с таким же успехом могу еще немного помешкать, ибо само желание и ожидание мне как-то даже полюбилось, и его до некоторой степени жаль. Такова человеческая природа, и поскольку фараон считает важным быть человеком, Он поступает так же. Тайе улыбнулась. «Как бы твое дорогое величество не поступило, — сказала она, — мы найдем это прекрасным. Поскольку этот прорицатель не имеет права задавать тебе вопросы, задам вопрос я. Сошло ли с рук злокозненному младенцу его клятва преступления, или дело на этом не кончилось?» «Не кончилось». Отвечал Аменхотеп, не кончилось, если верить моему рассказчику. Связав вора, солнечный брат привел его к отцу великому богу, чтобы младенец признался в содеянном. Отец его наказал. Но и там этот хитрец стал отрицать свою вину в лукавых, мнимо благочестивых речах. Я, лепетал он. Высоко чту солнце и всех других богов. Я люблю тебя и боюсь брата, а ты защити младшего, помоги мне, ребенку. Так притворялся он, хитро выпячивая прекрасные преимущества младшего, но при этом одним глазом подмигивал отцу, который в конце концов громко рассмеялся и только приказал наглецу показать и выдать брату украденных говяд, чем тот и удовлетворился. Правда, когда старший обнаружил недостачу двух коров, гнев его вспыхнул с новой силой. Но покуда он угрожал и бронился, младший играл на своей черепахе, вот на этой, и под струн его песни звучали так сладостно, что брань утихла, и солнечный бог загорелся одним желанием завладеть лирой. И она досталась ему, ибо они заключили между собой договор. Говяды остались разбойнику, а Лиру получил его брат и получил навеки. Фараон умолк и с улыбкой поглядел на памятный дар, лежавший у него на коленях. «Весьма поучительным образом, — сказала мать, — отсрочил фараон исполнение самого заветного своего желания». «Поучительно это постольку», — отвечал царь, — «поскольку доказывает, что боги дети только притворяются детьми и притворяются из озорства. Ведь и этот сын пещеры, стоило лишь ему захотеть, оказывался ловким и сведущим юношей, находчивым помощником богов и людей. Каких только неведомых прежде вещей он не изобрел. Письмо и счет, маслоделие». и убедительно хитроумную речь, которая не чурается и лжи, но лжется баяньем. Мой знакомец, мореплаватель, посчитал его как своего покровителя, ибо это, по словам критянина, «Бог благоприятного случая счастливой находки, даритель благословения и благоденствия, полученного тем честным или даже немного нечестным путем, какой предоставит жизнь». «Вожатый и устроитель, который ведет людей извилистыми дорогами мира, с улыбкой оглядываясь назад и подняв жезл». «Даже мертвых», — сказал мореплаватель, — «он водит в их лунное царство и управляет даже сновидениями, ибо, ко всему прочему, он владыка сна, закрывающий этим своим посохом глаза людей». и, в общем, при всей своей хитрости, добрый волшебник. Взгляд фараона упал на Иосифа. Тот стоял перед ним, откинув назад и одновременно, немного склонив к плечу свою красивую и прекрасную голову, и глядел наискось вверх, на расписную стену с ненапряженной и рассеянной улыбкой, как бы говорившей, что всего этого ему можно и не слушать. Известны ли тебе истории этого плутоватого бога, прорицатель? Спросил Аменхотеп. Иосиф поспешно переменил позу. В виде исключения он вел себя неподобающим при дворе образом и теперь показал, что отдает себе в этом отчет. Показал он это даже несколько подчеркнуто, так что у фараона, который всегда все замечал, создалось впечатление, что испуг, похватившегося Иосифа, был наигранным, и что именно этого впечатления Иосифа добивался. Фараон продлил свой вопрос, направив на Иосифа свои серые с поволокой как можно шире раскрытые глаза. «Известно ли высочайший государь?» — отозвался тот. «И да, и нет. Разрешит твоему рабу ответить надвое». Ты довольно часто просишь о таком разрешении, заметил фараон. Вернее, ты его даешь себе сам. Все твои речи содержат утвердительный и вместе с тем отрицательный ответ. Должно ли это мне нравиться? Ты являешься бесноватым юношей, и вместе с тем не являешься им, потому что им являешься ты. Бог проделок известен тебе, и вместе с тем неизвестен, потому что... то Известен он тебе или нет?» «И тебе, владыка Венцов, — отвечал Иосиф, — он в известном смысле известен издавна, поскольку ты назвал его далеким братом и даже другой по Стасью Джхутти и бесоголового писца и друга Луны. Так что же, известен он тебе или нет? Он тебе знаком, а это больше, чем известен». И благодаря знакомству мои дайния тоже взаимно уничтожаются и становятся равнозначны. Нет, я не знал сына пещеры, владыки проделок. Никогда мудрый озер старший раб моего отца и мой учитель, которых вправе был говорить о себе, что земля скакала ему навстречу, когда он отправился за невесты для отвергнутой жертвы, отца моего отца, прости, Это долгая история, сейчас твоему слуге не время рассказывать тебе обо всем на свете. И все же ему запомнилось, у него стоят в ушах слова Божественной Матери. Так уж ведется в мире, что царь слушает рассказы, а не рассказывает сам. Я знаю множество проделок, которые доказали бы тебе, тебе и великой владычице, что дух плутоватого Бога, всегда был присущ людям и мне знаком. Амин-Хотеп шутливо кивнул головой матери, словно бы говоря «ну и ну». «Богиня разрешает тебе, — сказал он затем, — поведать нам о какой-нибудь проделке, если ты думаешь, что сумеешь позабавить нас этим перетолкованием снов». «Ты даруешь людям дыхание, — с поклоном сказал Иосиф. Я воспользуюсь им, чтобы тебя развлечь». И со скрещенными руками, выпрастывая порой одну кисть, для большей живости описаний он принялся рассказывать фараону. Космак был Исас, мой дядя, горный козел, близнец отца моего, заставивший его пропустить себя вперед при рождении. Это был уволень красношорстный, а тот был гладок и тонок, шатролюбивый паловень матери, родитель Бога, пастух, а не зверолов, как Исаф. Иаков всегда был благословен задолго до того часа, когда мой дед, отец обоих, решил передать дальше наследственное благословение, ибо жизнь его шла на убыль. Старик был слеп, старые глаза уже не хотели его слушаться, никак не хотели, и видел он уже только руками, ощупью, а не взглядом. Вот он и призвал к себе своего старшего, красного, любить которого себя заставлял. «Возьми, — сказал он, — свой лук, доброчестный мой сын, косматый мой первенец, и настреляй мне дичи, и свари мне из своей добычи острое кушанье, чтобы я поел и благословил тебя на славу подкрепившись для благословения едой. Тот и пошел охотиться. А тем временем мать обложила гладкие члены младшего шкурой козленка и дала ему кушание из мяса козленка, остро приправленное. И с этим кушанием он вошел в шатер господину своему и сказал, «Вот и я, отец мой сав, твой космач, который настрелял и наварил тебе дичи, «Поешь и благослови первенца своего». «Дай мне оглядеть тебя зрячими моими руками», — сказал слепец. «Действительно ли ты космач мой Исаф? Ибо сказать это может каждый». И он ощупал его и нащупал шкуру. Повсюду, где не было платья, Яков был космат, как и сав, хотя и не красен. Но руки этого не могли видеть, а глаза не хотели. «Да, сомнений нет, это ты», — сказал этот старик. «Я узнаю твою шерсть. Важно знать, гладок ты или космат, и как хорошо, что не нужно глаз, чтобы определить эту разницу. Достаточно рук. Ты и сас, а потому накорми меня, и я тебя благословлю». И он понюхал сына, и поел, и дал... не тому, но именно тому, кому следовало всю полноту неподлежащего подлежащего отмене благословения. С ним и Иаков и удалился. А потом пришел с поля Сав. он кичился и хвастался великим своим часом, у всех на виду сварил и приправил он свою дичь и понес ее отцу, но не в добрый час вошел этот простофили в шатер, ибо его неправедно праведного, Незаконно заслуженного наследника встретили как обманщика, потому что, благодаря материнской хитрости, его давно опередил наследник законно заслуженный. Исаас получил только проклятие. Он был обречен жить в пустыне, ибо ничего другого после того, как Иаков унес благословение, для него не осталось. Но и смех это был, но и потеха, когда он сидел и вопил с высунутым языком, роняя в пыль крупные слезы, пентюх несчастный, которого околпачил дух многоопытности и ловкости. Сын и родительница засмеялись, она звучна, альтом, он пронзительный даже, пожалуй, фальцетом, оба при этом качали головами. «Подумать только, какая гротескная история!» — воскликнула Менхотеп. «Варварская побащенка, превосходная по-своему, хотя и несколько удручающая, так что даже не знаешь, как к ней отнестись, и тебя разбирает и смех, и сочувствие. Незаслуженно законно, говоришь ты, и незаконно заслуженный — это право, не дурно, это замысловато и остроумно». Не дай Бог никому обладать незаслуженно законными правами, чтобы ему в конце концов не пришлось вопить с высунутым языком, роняя в пыль крупные слезы. А как тебе нравится, мать, маменька, козлиные шкурки на гладкие места? Вот как она помогла старику его зрячим рукам, чтобы он благословил не того, но именно того, кого следовало. Признай, что я призвал ко двору весьма оригинального Агнца. Еще об одной проделке, Хабир, тебе разрешается рассказать моему величеству, дабы я мог судить, не была ли первая хороша лишь случайно, и действительно ли дух ловкого бога тебе не только известен, но и близок. Говори же». «Фараон молвит слово», — сказал Иосиф, — «и дело готово». Благословенному пришлось бежать от ярости околпаченного. Ему пришлось уехать, уехать в Нахараим, в страну Синяр, где у него жили родственники. Лаван, Персти, земная, хмурый деляга, и его дочери, одна красноглазая, а другая миловиднее, чем звезда. и она стала единственным, кроме Бога, сокровищем беглеца. Но суровый дядя заставил его служить за звездную свою дочь семь лет, и они промелькнули для него как семь дней, а когда он отслужил их, Лаван подсунул ему в темноте сначала другую свою дочь, которой тот не хотел, но потом, правда, отдал ему и обещанную Рахиль, объегнившуюся овцу, ту, что родила меня в сверхъестественных муках, и меня назвали Думузи, праведным сыном. Это, между прочим, когда же Звездная Дева оправилась от родов, отец захотел уйти со мной с десятью сыновьями, рожденными ему неправедной женой и служанками, или, вернее, притворился, что хочет уйти, притворился перед дядей, которому это не улыбалось, потому что ему шло на пользу благословение Иакова. «Отдай мне весь крапчатый скот своего стада», сказал Иаков Лавану. «Пусть он будет моим, а весь одноцветный твоим, таково мое скромное условие». На том они и порешили. Но что сделал Иаков? Он взял прутьев от дерев и кустов, и вырезал в их коре белые полосы, отчего прутья стали пятнистыми. Он положил их в водопойное корыто, куда приходил пить, и возле которых, напившись, зачинал скот. Яков неизменно заставлял овец глядеть во время совокупления на пестрое, и это через глаза влияло на них таким образом, что они приносили пятнистый приплод. Так он сделался весьма и весьма богат, Голова остался ни с чем, дурачено духом хитроумного бога. Снова до нельзи веселились, качая головами мать и сын. У царя от смеха болезненно вздулась жилка на лбу, а в его полузакрытых глазах сверкали слезы. «Маменька, маменька!» — сказал он. «Моему величеству очень смешно и весело. Он взял прутья с пестрой нарезкой». и повлиял на овец через глаза. Недаром, видно, существует выражение «веселая пестрота». Фараона такая пестрота веселит. «Жив ли он еще твой отец?» «Это был, скажу я тебе, ласкач. Значит, ты сын плута и миловидной красавицы?» «Красавица тоже была плутовкой и воровкой», — уточнил Иосиф. «Проделок не чуралась и ее миловидность. Ведь украла же она в угоду супругу, идолов, хмурого своего отца, и, спрятав их в верблюжей соломе, села на них и сладкоголосо сказала, «Я не здоровы, у меня месячные, поэтому я не могу встать». А Лаван искал до изнеможения. «Одно другого лучше!» — воскликнул, раздражаясь смехом Аминхотеп. «Нет, послушай, маменька, ты должна признать, что я призвал действительно оригинального Агнца, красивого и забавного. «Теперь пора», — определил он внезапно. «Фараон расположен услышать от этого разумного юноши толкование своих затруднительных снов. Я хочу услышать его, прежде чем на моих глазах окончательно высохнут эти слезы за душевной беседой. Ибо покуда глаза мои влажны, От непривычного смеха я не боюсь ни снов, ни их истолкования, чего бы оно ни сулило. Ведь этот потомственный плут не напророчит фараона всяких глупостей, вроде тех, что напророчили ему педанты из книгохранилища и всяких ужасов. И даже если правда, которую он скажет печально, то не так она прозвучит в этих веселых устах чтобы мои слезы сразу же совершенно изменили свой смысл. «Прорицатель, нужно ли тебе какое-нибудь орудие или приспособление для твоей работы? Может быть, котел, который принимает сны и откуда выходит истолкование?» «Решительно ничего», — отвечал Иосиф. «Между землей и небом нет ничего, что понадобилось бы мне, чтобы сделать свое дело». Я гадаю бесхитростно, скромно и честно, как уж положит на душу Бог. Фараону стоит только рассказать. Царь откашлялся, поглядел несколько смущенно на мать и с легким поклоном извинился перед ней за то, что ей придется еще раз выслушать его сны. А затем, сверкая влажными глазами, в которых медленно высыхали слезы смеха, Он добросовестно рассказал свои потускневшие видения в шестой раз, первое и второе.